Глава семнадцатая. Скелет в шкафу Довлатова. Завидев у портала аж целых две группы боевых инквизиторов, принцесса, шипя боли, попятилась назад. «Такой подставы на турнире я никак не ожидала!» Запястье девушки вместе пореза задымилось. «Святая сила — природный враг демонологов и призывателей!» Адепты веры властвуют над остальными, подобно стае вечно голодных псов. Из века в век они с факелами охотятся на всех, кто с ними ни одной крови. Сначала таковы были лишь простые люди. Потом в число нормальных включили стихийные виды одаренности. Но всем остальным на землях Святой Римской империи пришлось туго. 400 лет гонений со стороны Ордена Инквизиторов практически свели на нет все редкие виды одаренности». После второго сопряжения тех же метаморфов святоши первые 20 лет сжигали на кострах. Силами этих фанатиков практически истреблены оракулы и кукловоды, а большая часть техномантов 1940-х сбежала в тогда еще свободные от предрассудков Штаты. Святая сила — штука крайне неприятная. Она разрушает любые неродственные ей внешние техники, легко развеивая тот же брошенный фаербол. Принцесса проверила себя — Доспех духа держится, но дрожит так, словно постоянно принимает на себя урон. Однако техники контактного и внутреннего типа продолжают работать как обычно. Проверка и оценка сил противника заняла не больше пары секунд. Взгляд девушки, уже понявшись, с кем столкнулась, сам собой прикипел к фигуре стоящего у портала иеромонаха. «Эту жертву алхимических экспериментов ни с кем другим не перепутать». Увитый канатами стальных мышц, в белой рясе, он держал на плече массивный золотой крест, словно пушинку. Походная реликвия Святого Престола, как пить дать? Это она создает область Святой Земли. Один из белых рыцарей заметил, что запястье девушки дымится. «Рожденная во грехе!» Голосом полным ликования завопило это чудо. Принцесса оскалилась, отступая назад. «Скажи это десяти тысячам которых вы, ублюдки, сожгли на своих кострах!» Со злостью выпалив это, девушка вытащила из ножен кинжалы с зубцами. На Востоке такое оружие называют саи. Довлатов вдруг ни с того ни с сего покачнулся. Ранее идеально контролируемая аура теперь пылающим факелом вырвалась наружу. «Вызывай своих старших!» Парень, вытащив меч-тесак из ножен, пошел на белых рыцарей. «Фф!» «Как же я вас, твари, ненавижу!» «Еретик!» — завопил щитоносец с булавой, словно бешеный бык, бросаясь на Довлатова. «Кровью и жизнью своей ты ответишь за то, что наводишь хулу на сынов божьих!» Целитель, снова задействовав призрачные шаги, рванул к нему навстречу. «Дзинг!» Меч Довлатова со звоном разрубил рыцаря пополам вместе с остальным щитом. Доспех духа не выдержал и одного удара этого монстра. Даже прекрасно все разглядев, принцесса так и не поняла, задействовал ли ее напарник усиления. «Поборник демонов!» Рыцари тут же стали принимать построение для окружения. Довлатов, практически прильнув к земле, снова атаковал, целясь в ноги. Но уже секунду спустя он оттолкнулся рукой от земли, уходя из области атак святых техник. В землю воткнулся десяток светящихся мечей. Враг давил числом и действовал пятерками по хорошо отработанной тактике. К принцессе рванула одна из боевых пятерок. Времени думать не осталось. «Приди, о тигры Ефрата!» Дернув рукой в сторону, девушка щедро разбрызгала свою кровь. Рубиновые капли прямо в воздухе обратились облаком брызг, из которых тут же вырвалась морда рогатого тигра, стоящего на задних лапах. Демон зашипел от боли, с затаенным гневом глянул сначала на хозяйку, а потом на несущихся на него свитош. «Потом с тобой разберусь, неумеха!» Инфернальная зверюга, довольно оскалившись, бросилась на инквизиторов. «Мряу! Сначала порву тех, кого давно на том свете заждались!» «Тигр выиграет мне не больше пяти секунд, после чего инквизиторы, обогнув опасность, атакуют призывателя. Всегда так делают!» Принцесса прекрасно знала, с кем сейчас имеет дело. Едва справившись с приступом от головокружения, девушка еще трижды взмахнула рукой, разбрызгивая кровь. «Уфир, лечащий пациента за его жизненную силу! Ответь на зов контракта! Шакс ослепительный! Время показать себя! Сиера, выиграй нам время!» Троица демонов жутким оскалом поприветствовала друг друга. «Место отвратное!» походивший на прямоходящего козлика Уфир поправил на себе очки и сразу залез рукой в белый халат, доставая оттуда скальпель. Но раз есть у кого забрать жизнь, то я так и быть отвечу на твой зов. Бе! Богомол Шакс глянул своими фасеточными глазами на сражающихся святош и довольно потёр хитиновыми лапками. Шата, я не понял, кто из нас гуана, а кто мухи. Чего вы на хозяйку-то набросились? «Время забирать чужие жизни!» Похожая на осьминога полтергейста Сиера постоянно мерцала, двигаясь с огромной скоростью. Колючий взгляд демона уставился на принцессу. «Начну с твоей, дочь Морготов!» Сиера зигзагом рванула на приготовившуюся к бою девушку, но та ловко стеганула кинжалом по кровавой нити, связывающей их. «Ай!» Сиера, взвизгнув, тут же отступила. «Знай свое место отродье!» Голос принцессы дрогнул, выдавая недостаток власти. «Тебя призвали, чтобы ты сражалась, а не зубы на меня скалила. Полтергейст недовольно поклацал зубами и нехотя бросился на наступающих свитош. Едва держась на ногах от истощения, принцесса тоже вступила в бой. В крок! Старший из пятерки рыцарей, нацелившихся на принцессу, быстро оценил расклад сил. Теперь пятеро сражались против пяти. Едва один из инквизиторов отвлекся, как Сиера ловко схватила его щупальцем за ногу и вытащила из группы, нарушая построение. Подскочивший козлик Уфир тут же начал полосовать гада скальпелем. Тигр болезненно мяукнул, получив удар по лапе. Его доспех духа пробили первым. Шакс же махал своими хитиновыми лапами, словно шпагами сдерживая сразу двух инквизиторов разом. «Ну же!» — демон богомол вдруг зловеще захохотал — «Где же ваш дух, мушкетеров? Где жажда боя дуэлянта, встретившего противника, равного себе по силам?» Принцесса из главной атакующей силы переключилась на поддержку. Теперь это бой на выносливость. Либо демоны успеют измотать инквизиторов, либо она первой сляжет с эфирным истощением. а Вдруг раздался крик из толпы рыцарей, сражавшихся с Довлатовым. Целитель держал одного из них со свернутой шеей. Тело Святоши стремительно чернело и рассыпалось прямо на глазах. Поток светящихся серебром эфирных частичек стремительно окутывал тело Довлатова, ненадолго отключившего доспех духа. Едва принцесса моргнула, как ее напарник уже сместился в бок на пару метров, снес голову одному из инквизиторов и тут же схватил рукой второго. А на том месте, где он только что находился, секунду спустя взорвалась ловушка Сфера с находящимся в ней фаерболом. Вырвавшееся наружу пламя выиграло целителю несколько секунд. Один только этот фокус до глубины души потряс принцессу. Давлатов только что воспользовался тем, что святая земля разрушает техники внешнего типа. Так ловушка сфера превратилась в бомбу с коротким таймером. «Вшух!» Давлатов резко развернувшись, подставил чернеющее тело инквизитора под залп техники мечи мучеников. Два десятка светящихся клинков пронзили тело мертвеца. Парочка лезвий дотянулась до тела целителя, но, вытащив их из себя, он тут же отбросил мясной щит и снова наложил на себя доспех духа. — Еретик ранен! — завопил старший рыцарь, чем тут же привлек внимание Довлатова. Напарник явно охотился на командиров пятерок. — В круг его, братья! Перейдя на призрачный шаг, целитель вдруг начал двигаться пуще прежнего, оставляя за собой остаточные образы. — Господь! «Осени меня скоростью своей!» Приготовившись к удару, старший рыцарь также перешел на ускорение. Злобно оскалившись, он замахнулся мечом, разрубая пополам остаточный образ. Довлатов, словно ветер, пронесся мимо, нацелившись на иеромонаха с крестом, стоящим за его спиной. «Давай, еретик!» Довольно оскалившись, инквизитор-переросток перекинул в руках реликвию на манер дубины. «Иди в объятие Господа, что тебя уже заждался!» Лицо целителя вмиг помрачнело. Размахнувшись своим рубакой, он, казалось, вложил всего себя в этот удар. Все мышцы в теле напряглись, экипировка затрещала от нагрузки. Бам! И Романаха по колено вбило в землю. Святоша харкнул кровью, приняв удар на крест реликвию. "Ваше превосходительство!" Старший рыцарь тут же бросился на помощь. Шесть оставшихся в живых его коллег последовали за ним. Пнув монаха в морду, Давлатов тут же разорвал дистанцию. На месте, где он только что находился, с неба упали копья лангиния, автоматическая защитная техника. Принцесса на уровне слухов знала, что таким снабжают высокопоставленных служителей святого престола. Приземлившись на ноги, целитель, взмахнув рукой, призвал бровастый булыжник. Злобно зыркнув на инквизиторов, Каменюка тут же окинула презрительным взглядом иеромонаха — «Валера, настало твое время!» С этими словами Довлатов, практически размазавшись в воздухе, швырнул Каменюку в старшего рыцаря. «За Кронштадт!» Гордо завопил Бровастый и со свистом ударился о голову Светоши. Разом снесло и доспех духа, и шлем. «Сейчас я тебе покажу, ледовое побоище! Крыса ты сухопутная!» Давлатов, в три аномально длинных шага, уклонился от брошенных в него таранных техник щитов и ловко встал так, чтобы за его спиной находился трясущий головой и ромонах. Тактика гончих, загоняющих добычу, не прошла. Недовольно сцепив зубы, рыцари бросились в ближний бой. Оценив расклад, целитель топнул ногой. Выскочив из земли, каменный кол с одного рыцаря из шестерки. Во второго Давлатов практически в упор бросил файербол. Казалось бы, единый строй Святош снова оказался разбит на части. Рушился сам механизм командного боя, к которому привыкли гончие псы Святого Престола. Вжух! Удар Рубаки располовинил очередного рыцаря. Не спас ни доспех, ни кольчуга, одетая под него. Уже в который раз доспех Духа Святош оказался не способен выдержать даже одну атаку Довлатова. В следующий миг целитель вдруг сделал шаг назад — и, размахнувшись, швырнул свой меч в инквизитора, стоящего дальше всех. Оружие пробило грудь мерзавцу. В тот же миг с неба на поле боя рухнула жар птица, не прошедшая призыв «нормально». Объятое пламенем существо барахталось, пыталось подняться. Недостаток эфирных частиц вылился в отсутствие крыла у временного тела. «Сжечь меня решили!» Давлатов не брезгуя, наступил на шею жар птицы и голыми руками оторвал башку. «Я вас сам сожгу так, что хоронить нечего будет!» Взяв меч только что убитого рыцаря, целитель за считанные секунды разобрался с оставшимися в живых инквизиторами. Последним стал стоящий на коленях боец, тот самый, которого ударом оглушил Валера. Давлатов вытянул в сторону руку и телекинезом притянул к себе матерящийся булыжник. Бравастый последние полминуты боя поливал инквизицию Святого Престола такими бранными словами – что даже демоны-принцессы удивленно обернулись. Со своей группой рыцарей эта рогатая братья уже разобралась. Взмах меча и обезглавленный старший инквизитор валится на землю. «Кара Господня!» — завопил иеромонах, воздев над собой крест-реликвию. В редких облаках аномалии полыхнули золотистые молнии. давлатов что-то там прикинув, поддел ногой шлем, сбитый с головы старшего рыцаря, и швырнул вверх. Туда же полетел трофейный меч. И ни в чем не повинный Валера. Грохот. Облака вдруг разом почернели. Раскаты грома разнеслись по всей округе. Сеть ветвистых всполохов энергии осветила всю округу. Ударивший следом разряд золотистой молнии угодил в подброшенный давлатовым шлем. потом перескочил на меч и, отразившись от бровастого булыжника, заземлился в крест реликвию, которую иеромонах продолжал держать над собой. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Почерневшая до состояния уголька человеческая фигурка выронила из рук сломавшуюся пополам реликвию. Принцесса поморщилась. Иеромонах выжил, даже приняв на себя всю мощь кары Господней, фирменной техники святого престола. Довлатов, глядя на это недобитое чудо, снова вытянул в сторону руку, телекинезом подтягивая к себе рубаку. Едва меч лег в его руку, как он уверенно зашагал к святоше. «Тебя найдут, еретик!» — завопил иеромонах, с которого уже начала сыпаться обгоревшая плоть, уступая место новой. Мутант регенерировал прямо на глазах. «Найдут всех, кто тебе дорог!» «Их больше нет в этом мире!» давлатов недолго думая, пронзил грудь инквизитора-мутанта. Тело святоши начало стремительно чернеть и разваливаться на куски. Поток эфирных частиц хлынул к Довлатову. Не прошло и тридцати секунд, как мрачный взор целителя обратился к принцессе и ее четверке демонов. «На колени!» — нетерпящим возражений тоном произнес он и зашагал навстречу. «Власть! Удушающее!» давящее, не терпящее ослушания и препирательств. Вот что чувствовалось в голосе и ауре, окружающей Довлатова. Колени девушки невольно дрогнули от одного лишь его взгляда. От Михаила исходило ощущение могущества, лишь немногим уступающее ее отцу Архонту, шесть. Первым на колени встал козлик Уфир. Демон-лекарь, нервно блея, ловко спрятал скальпель в карман своего халата, Это привело принцессу в чувство и дало понять, к кому именно обращался Довлатов. Богомол Шакс припал лишь на одно колено и сделал это скорее как рыцарь, признающий право власти человека перед ним. Тигр Ефрат рыкнул что-то недовольное, но тоже припал на одно колено. последний подчинилась Сиера. Полтергейст-осминог, приземлившись, положила все щупальца на землю. Довлатов на ходу поднял с земли Валеру». Бровастый булыжник обзавелся золотой аурой и теперь выглядел так, будто вот прямо сейчас порвет всех за господина. «Кто из них замыслил недоброе против принцессы?» В голосе целителя прозвучали те нотки, какими палач спрашивает у судьи список приговоренных к смерти. Булыжник, выгнув брови, глянул на демонов, как на чего то еще живые удобрения. Эта каменюка явно умела говорить, как голосом, так и через телепатию». «Тентакля хочет ударить в спину!» Валера осадил взглядом начавшего рычать тигра. «Блохастый тоже чем-то недоволен!» Едва довлатов отвел взгляд от Сиеры, как та зло сверкнула глазками и сжалась в пружину. Уже в следующий миг она выстрелила своими щупальцами в ненавистного ей человечушку. «Ослаблен боем! Хе-хе! Легкая добыча!» Под вид полтергейстов, которым принадлежала Сиера, не зря прозвали демонами скорости. За каких-то полсекунды она оплела целителя с ног до головы и тут же почувствовала стальную хватку пальцев, перехватывающих ей половину морды. «Рад, что ты сама вылезла!» Давлатов встретился взглядом с Сиерой, устанавливая ментальный контакт. «Бесхребетное, безмозглое создание, не знающее своего места. Такая, как ты, будет лишь мешаться». Человеческая воля, поддерживаемая остальными колоннами власти, вторглась в разум демоницы и начала безжалостно рвать его на части. «Нет, нет, нет!» э -э -э сера обмякла, ослабив щупальца, и вскоре ее тело развеялось на эфирные частицы. Принцесса сплюнула на землю полный рот крови. Довлатов только что силой разорвал ее договор с демоном «Инферно». причем еще и нанес последнему серьезный духовный урон во время ментального контакта. Освободившийся от пут целитель мрачно глянул на тигра Ефрата. — Чем ты недоволен? — Хозяйка! Должна быть сильной, мррррр! Приглушенно рыкнув, тигр неприязненным взглядом окатил принцессу. — Она слабей меня! — Ты вроде воин. В голосе парня прозвучали нотки удивления. Если ищешь теплого местечка, как демон-наемник, лучше прямо сейчас разорви контракт с принцессой. Если же ты и впрямь ищешь достойного господина, то сначала сам стань ему опорой. Раз претендуешь на благо, то сам им соответствуй. Вот, погляди. Довлатов показал на лежащий в его руке бровастый булыжник. Тот полыхал воинственной золотистой аурой и свежевыставленным доспехом духа. «Моему Валерия...» Целитель, умиляясь, ткнул в каменюку пальцем. у мой сладкий пирожочек! Он как родился, так сразу пережил схватку с монстрами и обзавелся шрамами. Потом бой сразу с двумя абсолютами — 7 А теперь еще и кару Господню от Святой Инквизиции. В нем чести и духа воина больше, чем в тебе. Он не колеблется. Ему плевать на ранги, и какую дичь творит его Господин в свободное от призыва время. И Валера уже ветеран 2. Довлатов, нахмурившись, уставился на кошка-демона. «В тебе... тигр вроде. Еще есть потенциал для роста. Однако ты не сможешь расти над собой дальше, пока колеблешься в своих решениях. Либо уходи сейчас, либо стань настоящим воином для принцессы». Парень, почуяв что-то неладное, удивленно глянул на Валеру. Нахмурился и, перевернув руку, попытался стряхнуть с нее каменюку. но бровастый булыжник будто прилип к ладони и теперь довольно хихикал. «Валер, ты издеваешься?» Довлатов еще раз удивленно тряхнул рукой, но булыжник прилип так, будто его суперклеем намазали. «Ладно, ладно, я понял. Ты уже учитель. Три. Потом тебя похвалю и дам с дядей Железкиным поиграться». Довольно хихикая, булыжник развеял технику плюс-минус и плюхнулся в траву. На его заднице отчетливо виднелась выгравированная цифра 8. метка, оставленная хозяином цифр. Тигр, удивленно разинув зубастую пасть, повернулся к принцессе с офигиванием указывая когтем на Валеру. На его морде так и читалось. «Шеф, да как так? Как булыжник-воин умудрился обогнать меня по рангам? Хочу так же!» «Да Влатов там же!» «Что это сейчас было?» Напарница, удивленно хлопая глазами, указала на инквизиторов. Потом объясню, кивком указываю на край поляны. Те участники, что окружили холм, все это время собирались силами, чтобы дать отпор свитошам. В лучшем случае минут через пять кто-то из них придет, чтобы узнать результаты боя. До этого момента нам надо отсюда убраться, оставив после себя самый минимум улик. Время поджимало, пришлось напрячь оставшихся в строю демонов принцессы, чтобы они стащили тела инквизиторов в одну кучу». На утилизацию трупов даром рода Лей ушло ныне драгоценных две минуты. Действовать приходилось едва ли не бегом. Оставшиеся трофеи собрали в кучу и протащили на себе через портал, предварительно отозвав демонов принцессы. Как мы с напарницей и думали, вещи, упомянутые в загадках, являлись ключами, необходимыми для прохода. Сразу после вливания маны в минерал темносвета пелена портала изменила свой цвет. Плюм... Выйдя с другой стороны портала, мы тут же очутились в кромешной темноте. Затхлый, до предела сухой воздух, казалось, царапал небо при дыхании. Пришлось тут же накинуть на себя доспех духа. Щелчок и сканирующий импульс расходится по округе. Вокруг ни души. Нет ни мышей, ни крупных животных, ни иных обладателей ауры живой или неживой природы. Созданный мной фаербол осветил всего метр пространства вокруг себя — Даже для того, чтобы разглядеть пол, пришлось присесть. Аномальная тьма — первое, что мне пришло на ум. Серый, плохо обработанный камень устилал весь пол. Ни стыков плит, ни следов инструментов, ни намека на искусственную природу этого места. Все тот же пол плавно переходил в стены. «Тьма?» Тогда мы опять угодили в аномалию пространственного типа. Принцесса бросила на пол огромные тюки с уликами. то есть с экипировкой инквизиторов. Моя поклажа в виде здоровенного золотого креста легла рядом. Прислушавшись к ощущениям, понял, что и звуки тут сильно приглушаются. Даже на коротком расстоянии. Осязание, вкус, обоняние, зрение и слух. Все основные органы функционируют, дай бог, в пятую часть от нормы. Судя по результатам сканирования от щелчка, поблизости нет никаких крупных форм жизни». Скорее всего, второй этап турнира будет лабиринтом, указываю на арку портала, оставшуюся за нашими спинами. Тут вход в локацию и выход для тех, кто сдался. Ни воды, ни других форм жизни поблизости нет. Смекалка и задание на выживание. Принцесса произнесла это, не сводя с меня хмурого взгляда. «Быть дальше нашему союзу или нет, зависит от того, что ты мне расскажешь. Я отсюда и шагу не сделаю, пока вы, мистер давлатов Не объясните, что там с тобой произошло. Ты покрошил пятнадцать весьма неслабых одаренных, а потом избавился от трупов, унеся с собой улики. Это преступление. Хотя таких уродов, как они, самих надо на костре жечь. Оглядевшись в поисках, на что бы присесть, сажусь на крест-реликвию. Душевная травма, пожимаю плечами. Как-то так... Ты человека убил. Принцесса не отрывает от меня глаз. «Много людей, довлатов!» да Качаю головой. «Со мной это не сработает, госпожа полицейский. Ты пытаешься оценить степень моей адекватности. Тычу пальцем в крест реликвию. Этих утырков, упарывающихся по религии и использующих веру как инструмент для личного обогащения, я буду давить в любой стране и в любом обличии. Считать за человека того, кто сжигает на костре себе подобных? Я что, похож на идиота?» «Святой престол, как и вся их святая Римская империя, это сборище фанатиков, засевших у руля власти. На несогласных они указывают пальцем и под предлогом врагов веры отправляют на костер. Я же ничего не перепутал?» «Не перепутал!» Принцесса заиграла желваками. «Но это не объясняет того, почему ты пошел в лоб на инквизиторов!» Гнев снова начал поднимать из глубин сознания почти позабытые воспоминания. «Принцесса!» «А тебе когда-нибудь священник предлагал переписать квартиру бабушки в пользу церкви?» В моем голосе зазвенел металл. «Мне вот такое предлагали. Причем весьма настойчиво. И не один раз, да при свидетелях. Я ушел из дома и рода, когда мне было четырнадцать. Будучи неодаренным и выросшим в кругу, где все тычут пальцем в этот факт, я искал веры хоть во что-то». Думал, что раз не имею родства с землей, то хотя бы на стезе верующего добьюсь успеха. Власть у меня сильная, точки фокусировки восстанавливаются быстро. Внес первое пожертвование, потом второе. После третьего меня пригласили... В общем, я на личном опыте знаю, насколько изнутри прогнила церковь. И да, я понимаю, где пролегает граница между верой человека в Бога, и религией, пользующейся верой как инструментом для собственного обогащения. И вот такие мрази! Со злостью стучу кулаком по кресту реликвии. Никакого отношения к вере не имеют. Они грабители и убийцы, прикрывающиеся церковной индульгенцией святой земли. Повторюсь, я этих уродов за людей не считаю. Не пытайся читать мне мораль об их правах. «Все-все, успокойся!» Принцесса подняла руки и недовольно фыркнула. «Мне надо было убедиться, что ты не псих или фанатик из числа конкурентов Святой Церкви. Вроде нормально общались, а тут бац и святоши. По уму это я должна была шипеть и на них кидаться, а тут ты будто с цепи сорвался». «Какой есть, — пожимаю плечами. Повторю на всякий случай». Я различаю верующих и псевдорелигиозные отребье типа Ордена Инквизиторов, охотников на иноверцев, молота, ведьм и прочий мрак. Их действия — это узаконенные убийства одаренных. Ни грамма здравого смысла или человечности в них нет. У любого человека есть покрытый кусками мяса скелет в шкафу. Возможно, даже его собственный. Эдакая незаживающая рана, время от времени дающая о себе знать. Моя... Это церковь и ее прогнившая натура. Нормального священника сейчас разве что в деревне встретить можно. Указав рукой себе за спину, спрашиваю у принцессы. Союз? Можно, как и раньше, с ограничением на второй этап турнира. Уж лучше ты, чем святоши. Девушка, отвернувшись, злой весьма грязно выругалась на немецком. Надеюсь, черти в аду выбрали им котел погорячее. И да, спасибо, что вступился». Сама с того холма я вряд ли бы сбежать смогла. За контракт с тигром тоже спасибо. Вдруг девушка залилась румянцем. Ну, не умею я красиво говорить. Спасибо за все. И за то, что союз сам предложил. У меня после пережитого язык бы не повернулся самой такое ляпнуть. Сам видел. Со святыми, одаренные моего типа, на ножах ходят. Хорошо, хоть этих гадов к нам в Пруссию не пускают. Разговор прервался внезапно. зади меня в кромешной темноте раздался шорох. Делаю щелчок и тут же вижу контур ауры всего в пяти метрах от меня. «Ну и кто тут такой интересный?» нарисовался?